Глава 10. Купол маленькой белой церквушки блистал на солнце и отражал золотые лучи. Звучали громкие и счастливые голоса и поздравления. Храни, Господь! Берегите святые! Раздавалось тут и там. Берегите друг друга. выкрикнула свой наказ молодожонам, неё лануф ревно, и кинула в жениха горсть риса. Под восторженные возгласы "Горько!" Настасья дарит скромный поцелуй Климу, и он нежно обнимает её. В парке поместья установили накрытые к празднику столы и скамейки. Бродячая труппа артистов устанавливала белый шатёр для вечернего представления. Праздничная суета заполнила каждый уголок Альденбургского поместья. Князь Альденбургский наблюдал за праздничными приготовлениями из распахнутого окна своего кабинета. В дверь постучали и после приглашения князя вошли. "Ваш Светлость, не сочтите за дерзость", мялся у порога новобрачный. "Поздравляю, Клим, рад за вас", улыбнулся князь жениху. Благодарю, Ваша Светлость. Для нас честью стало бы ваше присутствие на нашем празднике. Мы будем обязательно. Я хотел вам сообщить, Ваша Светлость, о конюхе. Что? Саввы нигде нет, как в землю кону. Князь в задумчивости прошелся по кабинету. Спасибо. Иди, Клим. Клим, поклонившись, поспешил удалиться, но князь его опередил. Постой. Да, ваша светлость. Обязанности старшего конюха теперь на тебе. Иди. Как пожелаете, ваша светлость. Клим знал, почувствовал, что принёс дурные вести князю, и потому новое назначение не принесло ему должной радости. Настасья, конечно, за него порадуется, да и мать тоже. Но Клим не был по своей натуре подлецем, и новая должность почему-то его тяготила. Князь тяжело воспринял весть об уходе Конюха. Клим понял это, почувствовал. Влад как сейчас помнил ту звёздную ночь, которую они провели с братом на стоге сена. Влад не мог остановить льющую водопадом кровь из носа, а Сава не мог шевельнуться от побоев. Я могу просто уйти отсюда навсегда. говорил злой Сава, сплёвывая сгустки крови. Что ж тебе мешает? Ты, чтоб тебя. Я? Удивился Влад и даже кровь перестала бежать из носа. Конечно, оставь я тебя, тебе бы одному это всё раздавал бы старый пень. Ты такой хилый, что не выдержал бы. Сначала засмеялся Сава, но быстро перешёл на стон от вызванной смехом боли. А так, вроде на двоих. Так может, в следующий раз вообще всё на себя возьмёшь? Я как-никак князь. Запомни, князь, самое простое — уйти. Это вообще мой самый любимый способ борьбы — плюнуть на всё и уйти. Как бы там ни было, ты у меня единственный. Пока я тебе нужен, я всегда буду рядом, но... В один прекрасный день, Влад, я пойму, что у тебя всё хорошо. И уйду. Куда? Не знаю. Тебе прибегут и скажут: "Всё, пропал. Нет его". А ты не пугайся, малой. Не испугаешься? Нет. Двое мальчишек крепко держали за руки и смотрели в звёздное небо. Обоим было больно и обидно, оба были горды и своенны, и оба любили друг друга и стояли друг за друга горой. А теперь один из них ушёл. Влад вновь посмотрел вдаль из своего окна и произнёс вслух: Всё так. Всё так. Пьер, что есть мочи, убегал от огромного герцога, а тот, высунув язык с громким лаем со всей своей собачьей радостью преследовал озорника. Наконец, Пьер упал на зелёную траву, и пёс, настигнув Пьера, стал лизать хохочущего мальчишку своим шершавым языком. Поодаль от безудержного веселья степенно прогуливались дамы. Гертруда шла чуть позади Марии и Китти и обмахивалась широким веером. Хорошо, что мы остались, блаженно произнесла она. Погода чудесная и праздник. Я, между прочим, хотела поинтересоваться, в честь Китти уже был устроен бал? Нет, пока не было. Китти не так давно дебютировала. Ответила Мари и дождалась, пока Гертруда с ними поравняется. И что же, помнится, мой дебют состоялся именно в мою честь и в моём родовом поместье. Это был бал года, самый незабываемый вечер в моей жизни. Не преувеличивай, оборвала фантазийный рассказ матери Мари. Гертруда могла обидеться на подобные слова, ей это было свойственно. Поэтому Мари быстро прибавила. Я уверена, в твоей жизни было много незабываемых вечеров. О, Мари, перестань меня третировать и подтрунивать надо мной. Этот вечер был моим первым появлением в свете. Я была юна и прекрасна, и твой отец первый мой танец принадлежал ему, как и вся моя дальнейшая жизнь. О, мама, Вы впервые поцеловались на этом балу? Решилась надерзкий вопрос Китти. Скорее нет, чем да, задумчиво ответила Гертруда. Это как же, усмехнулась Мари. Отец Мари поцеловал меня случайно. Случайно? удивилась Китти. Мы сидели за ужином рядом, и у меня развязались завязки на рукаве, и я попросила, чтобы он мне их завязал. А как же поцелуй? А вот так. Пьер, голубочек мой, постой же, нарочно перенесла на внука своё внимание Гертруда. Ей было лестно внимание юной особы, и она решила помучить заинтересованную слушательницу. Гертруда, точно юная дебютанка, хахача и подпрыгивая, поспешила к внуку. Оно, оно неземное, удивлённо смотря вслед Гертруде, прошептала Китти. Она, актриса, спокойно парировала Мари. "Как и ты, Мари", неожиданно парировала Китти. Мари не стала спорить с истиной. Она взяла Китти под руку, и они пошли на звуки музыки и веселья. Импровизированный оркестр представлял собой милое звучание. Скрипка, бубен и дудочка играли незатейливую мелодию. Женщины и мужчины, организовав на поляне круг, весело отплясывали, не заботясь о фигурах и па. Мари заметила на противоположной стороне поляны князя. Он улыбался. В простой рубашке с закатанными по локоть рукавами и со взъерошенными волосами он выглядел молодо и беззаботно. На последних тактах звучащей музыки князь тоже приметил Мари, но остался на прежнем месте. издали, наблюдая за ней. "Просим всех за стол", громко объявила неёлан у фривна. Она совершенно раскраснелась и, задыхаясь от бешеного танца, подошла к князю. "Ваш светлость, уважьте. Прошу вас". Кухарка подала князю бокал и сопроводила его к столам. Круг танцующих преследовал за ними и обступил столы со всех сторон. Голос князя уверенно и громко зазвучал в создавшейся вечерней тишине. В этом поместье давно не было торжеств и веселья. Вашу свадьбу я воспринимаю как благословение, пусть она станет началом конца всех бед и невзгод. Вы соединили два сердца и создали новую семью. Совет вам до да любовь и всяческих благ. Князь высоко поднял свой хрустальный фужер, и в ответ ему со всех сторон полетели радостные возгласы и крики. Вновь зазвучала музыка, и часть толпы устремилась к музыкантам в танец. Князь, отыскав взглядом Мари, направился в её сторону, но его перехватила Гертруда, неожиданно возникнув на его пути. Ваша светлость, позвольте обратиться к вам с предложением. «Настоятельным предложением?» «Это как-то ново», — не упуская из виду Мари, приостановился князь. «Я пришла в ужас и отчаянье, услыхав, что в честь Китти еще не был дан бал». «Ну, не отчаивайтесь так, графиня». «Это немыслимо». Мари, находясь на довольно приличном расстоянии от князя и Гертруды, понимала суть их разговора, и это ее рассмешило. Она улыбнулась Владу, чтобы хоть как-то смягчить положение вещей. Поймав улыбку Марии, Влад улыбнулся в ответ и с нетерпением посмотрел на Гертруду. "Ближе к делу, графиня. Чего вы хотите?" "Я хочу организовать самый роскошный и великолепный бал в честь книжной Екатерины Альденбургской. Я прошу вас осуществить это, графиня." все мои средства и моё поместье в вашем распоряжении. Князь спешно покинул Гертруду, стремясь поскорее оказаться под ли Мари. Какой чуткий, какой понимающий, проводила красочными эпитетами княгиня Гертруда и тут же приступила к поискам Кити. Князь почти приблизился к своей цели, как на его непростом пути возникли молодожёны. Спасибо вам, Ваша Светлость, начал заплетающимся языком Клим. За этот праздник и за новую должность. Храни вас Бог! Со слезами на глазах шипнула Настасья и, взяв руку князя в свои ладони, поднесла её к своим губам для поцелуя. Князь мягко высвободил руку, не дав Настасье поцеловать её. Поздравляю, сказал князь и обнял счастливых новобрачных. Устремив свой беглый взгляд в то место, где прежде стояла Мария, Влад огорчился, не найдя её там. Но тут же Влад смог отыскать её вновь. Мария удалялась от всеобщего веселья по аллее, в нижнюю часть парка. Влад очень быстро нагнал её и, не услышав возражений со стороны Марии, тихо пошёл рядом, уловив темп её шага. Я хотел поговорить с вами наедине. вдруг услышал свой голос Влад. Сейчас как раз такой случай, остановившись, ответила Мария и повернула к нему своё улыбчивое лицо. Влад церемонно склонился перед Мари в поклоне и, предложив ей свою руку, повёл Мари дальше по аллее, ведущей вглубь парка. Ваша дражайшая матушка предложила мне взять на себя все хлопоты по случаю торжества в честь Китти. Отстранённо начал Влад. Это прекрасно. Но ваш желанный отъезд я, собственно, поэтому и затеял этот разговор. Сможете ли вы его отложить? Я, в свою очередь, обещаю вам, что сделаю всё возможное, чтобы бал состоялся как можно скорее. Завтра, категорично заявила Мария. Что завтра? Если вы желаете моего присутствия на этом балу, то он должен состояться завтра. — Это несколько поспешно. — Прекратите, — отняла свою руку от князя Мари. — Вы нарочно это все устроили? — Клянусь этой идеей Гертруды, простите, вашей матушки. — Я не про бал, я вообще... — Мари, останьтесь навсегда. Искренность князя в его полном надежде в взгляде совершенно обезоруживала. "Мари, я прошу вас остаться со мной", тихо и вкратчиво продолжил он. Влад приблизился к Марии и провёл тыльной стороной ладони по пылающей щеке Марии. "Насовсем?" повторила она его главное слово. "Навсегда". На балу в честь Китти я объявлю о нашей помолвке. Мария увидела лицо князя совсем близко от своего лица и прислонилась к его щеке своей щекой. Так они и стояли в тени прохладного парка, пылая от чувств, поглощающих их изнутри. Больших трудов стоило Гертруде и всем обитателям Альденбургского поместья устроить этот роскошный бал. В кратчайший срок, а именно за 25 дней до знаменательного события, были разосланы приглашения во все концы страны, и началась грандиозная подготовка. И за дня в день в поместье присылались всевозможные цветы в кадках, ткани на любой вкус и цвет, инструменты для великолепного оркестра, и даже был доставлен и установлен мраморный фонтан с самурами и золотыми рыбками. бесконечно пребывали в поместье ответные письма, и все до одного с положительным ответом и с благодарностью. И вот, в положенный день и час князь в безупречном вечернем фраке с гладко убранными волосами под звуки медленного вальса кружил по ярко освещённому залу свою невесту. Глядя друг другу в глаза, они летели, кружась, мимо восторгов, улыбок, зависти, мимо всего и всех. Мимо Анны и Пьера Лихониных и других гостей, мимо задумчивой Лили Керн и блистательной Кити в её новом изысканном наряде. Когда музыка стихла, князь поднёс к губам руку Марии, и её счастливая улыбка составила ещё ярче сверкать бальный зал. Прелестная Кити в этот вечер, объявленный в её честь, обещала стать сенсацией этого сезона. Она была бесконечно мила со всеми и не пропустила ни одного танца. Но тихая грусть притаилась в её глазах, в самых уголках её души. Она то и дело окидывала бальный зал, надеясь встретить желанного ей сердце человека, но увы, Его нигде не было видно. «Поистине прекрасный день!» — оторвала от тревожных раздумий Китти Гертруда. «Жаль, что отец не видит Мари, какая она прекрасная. Она так и сияет от счастья. Ты видишь это, дитя мое?» «Кто?» «О, да, Мари просто великолепна! Какая они красивая пара! Я счастлива, все, наконец, разрешилась!» Я вымоталась за эту последнюю неделю, но твой праздник удался на славу. Всё великолепно. И, как я и предполагала, никто не отклонил приглашение. Это мне фиг, моя дорогая. Что? О, да, Гертруда, я так вам благодарна. Я и не мечтала о таком торжестве в свою честь. Посмотри же на меня, Китти. Китти. Да, только теперь Гертруде удалось привлечь внимание Китти. Что тебя так тревожит? Ну же, расскажи, моя дорогая. Я помогу. Девушка сделала глубокий вдох, и глаза её предательски блеснули. Я я совершенно не понимаю, что со мной. Дамы, моё почтение. Князь Щербатский с головокружительной неожиданностью предстал пред Китти. Он был неприлично красив, и его нахальная улыбка придавала его красоте налёт дерзости и осознания своей неотразимости, но не более того. Ох, Щербацкий. Да-да, я теперь знаю, кто вы есть на самом деле. Я и прежде догадывалась. "Кнежна?" обратился Щербацкий к Кити. "Могу я пригласить вас на этот вальс?" Китти не могла смотреть на него без дрожи во всём теле. А как же она с ним будет танцевать? Вальс! Именно его она ждала и высматривала весь вечер. И теперь он здесь и хочет танцевать с ней вальс. Китти задержалась с ответом, но Гертруда потрудилась ответить за неё. Ну, конечно же, как раз у Китти свободный вальс. Иди, дитя моя. Она чуть подтолкнула Китти к Щербацкому, и он повел ее в центр зала. К Гертруде подошел какой-то возмущенный молодой человек и, поклонившись, оскорбленно заявил. — Ваше благородие, княжна, следующий вальс был мой. — Голубчик, — усмехнулась Гертруда, — подождите и после скажите об этом князю Щербацкому. Молодой человек тут же исчез из поля зрения Гертруды. Шербацкий и Китти, кружась среди других пар, старались не смотреть друг на друга. Вы всё-таки прибыли, начала разговор Китти. Как я мог пропустить бал в вашу честь? А вы заметили моё отсутствие? Только потому, Китти не знала, что ответить. Не могла же она сказать, что скучала по нему. И ей так хотелось, чтобы в этот день он был рядом. Почему? настаивал на её ответе Щербатский. Я вам не скажу, Щербатский, и вы умрёте от любопытства. Как это по-детски, Китти. Ах. И это тоже. Пару кругов пара протанцевала в напряжённом молчании. Китти нарушила это молчание Щербатский. Да вы не прогуляетесь со мной в парке? Ну и ну, возмутилась Китти. Как вы могли допустить подобные мысли? Я не питаю более надежд и желаний на ваш счёт. Действительно, что же это я? Вы не представляете, для меня не малейшей угрозы. Идёмте. Щербацкий сжал зубы на подобное высказывание Кити, но смиренно взяв её под руку, вывел в парк. Свежий вечерний воздух подействовал на Кити отрезвляюще. Она усмирила свои чувства и собралась с мыслями. Быстро пробежав по тёмной аллее довольно далеко от дома, Кити резко остановилась, и сжав руки в кулаки, развернулась на каблуках строго в противоположную сторону. Щербацкий стоял за ней, заложив обе руки за спину. Кити набрала полную грудь воздуха, чтобы дать ему достойную отповедь, но повинуясь непредсказуемому порыву, подалась вперёд и вверх. стремясь к чему-то естественному и желанному. Щербацкий устремился ей навстречу, разгадав стремление чувств в неожиданном порыве Китти. Этот долгожданный момент он ждал, казалось, целую вечность. Щербацкий подхватил Китти, заключив её в кольцо своих рук, и припал к губам Китти в нежном поцелуе. Он сам прервал эту желанную пытку. Тяжёлое дыхание и лихорадочный блеск его глаз свидетельствовали о непереносимой муке. Быть рядом так долго, но не смотреть. Потом смотреть, но не сметь коснуться. Теперь касаться, но не пробовать. И вот, попробовав не насытиться, истина мука и проклятие. Яна, такая податливая, такая нежно-юная, словно опьяневшая от его ласк, ещё была в его объятиях и не открывала глаз. Кити, прохрипев, Щербацкий чуть встряхнул Кити в попытке прогнать дурман. Мм. Нежно со сладкой улыбкой на губах отозвалась она. Кити приоткрыла глаза, но вновь их закрыла. и запрокинула голову для поцелуя. "Кэти, так нельзя". Уже застонал Щербацкий и ещё раз встряхнул её, но тут же крепко прижал к себе. "Ты мой дурной сон. И когда я проснусь, ты исчезнешь". "Вы лучше целуйтесь, чем говорите". Они оба засмеялись. Щербацкий взял лицо Китти в свои ладони и заглянув в её звёздные глаза, со всей серьёзностью произнёс: "Я прошу твоей руки, Китти". "Нет. Нет. Тебе нравится меня целовать? Это не то. Вы обещали никогда не просить моей руки, вы дали слово, клялись своей жизнью". Щербацкий молча выпустил её лицо из своих рук. И отступил на пару шагов назад. Он долгим и суровым взглядом изучал Китти. Он пытался за это короткое время понять и объяснить себе её поступок, предугадать её мотивы. "Китти, вы станете моей женой?" Ещё раз задал подобный вопрос Щербацкий. "Нет". Сделав лёгкий поклон, Щербацкий скрылся из вида Китти в ночном парке. Она осталась одна, наедине со своей глупостью. Китти, не веря в произошедшее, крепко зажмурилась. Она сама не понимала, зачем она так поступила. Щербацкий тихо позвала Китти. Щербацкий, где вы? Вернитесь, Щербацкий. Она повторяла и повторяла это в тишине ночного парка. В особняке продолжалось веселье, и шампанское в такт кадрели лилось рекой. Мари, решив передохнуть, скрылась ото всех за кадкой раскидистого папоротника. Оттуда она наблюдала своего возлюбленного, окружённого давними приятелями и доброжелателями. Все жали князю руки и поздравляли его. Неожиданно рядом с Мари раздался женский голос. Такой бархат и мёд звуков могла издавать лишь одна женщина, знакомая Мари. «Я его любила, и он любил меня. Как же всё быстротечно!» — мурлыкала Лили, прислонившись к колонне спиной. «Теперь он любит вас. Поздравляю, умно и ловко. Даже я не признала в вас опасности». «Уверяю, я для вас совершенно не опасна», — постаралась так же приятно ответить Мари. «Теперь-то да. Теперь для вас опасна я. Прогуляемся». Мари отчетливо поняла, что Лили явно переусердствовала с шампанским. Она взяла Лили под руку и, как добрую подругу, вывела бывшую любовницу своего нынешнего жениха в парк. Лили... Будто неожиданно придя в трезвые чувства, торопливо направилась в глубь парка, ведя за собой Мари. Озираясь и оглядываясь по сторонам, Лили почти бежала по дорожке, вымощенной камнем. От того она часто спотыкалась и неуклюже проваливалась каблуками. "Куда вы торопитесь, Лили? Вы что-то потеряли?" удивлялась такой резкой перемене Мария. Высокая тень показалась из-за деревьев, и Мари пронзил холод опасности. Именно встречу вышел высокий мужчина. Мари могла бы легко спутать его с Владом в темноте парка, но чувство страха и тревоги не позволило Мари так ошибиться. Добрый вечер, графиня. Мари узнала в привлекательном и статном мужчине князя Веронского. Он приблизился к Марии ровно настолько, чтобы смочь рассмотреть её. Расстояние между ними всё равно осталось довольно приличным. Мария оглянулась и отметила про себя, что Лили Керн уже здесь не было. Вы бесспорно красивы, на удивление приятном голосом начал Веронский. Красивые женщины редко бывают преданны, но почему-то Владу с этим всегда везло. Ваше появление, графиня, в жизни Влада нарушило все мои планы. Вы строили планы на жизнь князя Альденбургского? Скинула бровь Мари. Влад должен был и дальше влочить свое жалкое существование в одиночестве. Вплоть до полного разорения. За что же вы его так ненавидите? Вы в курсе, что покойная супруга Влада... Бедная Лен не смогла себе простить предательство по отношению к мужу и предпочла сгореть заживо. А вы, Мари, готовы на такую жертву? Мари спокойно посмотрела в глаза Веронскому. Перед ней стоял жестокий человек, совершивший в своей жизни много дурного, но она не боялась его. Вы решили меня запугать? прямо спросила Мари. Отнюдь, прекрасная Мария, я хотел вам показать лишь, что вас ожидает в дальнейшем. Его душа изуродована так же, как и его лицо. Зачем вам сдался этот коллега-рогоносец? Достоин ли он этого? Такое прекрасное существо, как Элен, лишило себя жизни из-за него». «Разумно ли ставить под угрозу жизнь вашего сына, Мари?» И вот теперь Мари стало страшно. Она почувствовала, как по коже защипали мурашки. «Что вы говорите?» – пересохшим горлом переспросила она. «Я говорю, что вы должны уговорить Влада Альденбургского прекратить судебное разбирательство и все оставить». как есть. А после вы должны покинуть его. Вы должны подарить мне возможность Марии лицезреть предательство. И вот вам моё слово. Пьер не пострадает. Словно из другой жизни до Марии донёсся чей-то жалобный голос. Вернитесь, я прошу вас. Веронский тоже услышал это и, поспешив достойно скрыться, напоследок прибавил: "Мне нечего терять". Графиня, почтительно поклонившись, Веронский скрылся за деревьями. Потрясённая до глубины души, Мари не сразу разобрала, чей голос она слышит и откуда он доносится. "Вернитесь! Я прошу вас, Щербацкий!" уже ближе прозвучала мольба. "Кити, дорогая, где ты?" выкрикнула Мари в темноту. Мари, я тут. Мари приметила меж деревьев блеск нового платья Кити и кинулась в её сторону. Мари из-за недавней встречи начала уже перебирать в голове самое страшное. Она испугалась за Кити и теперь крепко обнимала её. С тобой всё хорошо, тебя никто не обидел. Почему ты тут? Почему одна? Почему ты мне не отвечаешь? Потому что ты не даёшь мне возможности. Наконец ответила Кити. Что с тобой, Мари? На тебя лица нет. А кого ты искала? Ты плакала? О, Кити, что случилось? Мари, я так дурно поступила. Я нарочно дурно обошлась с человеком, который которого я к нему. Ты искала Щербацкого. С облегчением выдохнула Мари, чем очень удивила Кити. Когда наступил пятый час утра, все не на шутку обеспокоились. Влад, не на шутку обеспокоенный, собрал вокруг себя всех близких друзей, кто мог бы видеть Марию и Кити в последние часы бала. Уже заметно похолодало и начинало светать. "Китя обещала мне кадриль, но ни Кити, ни кадрили я не видел на протяжении всего бала", сказала обеспокоенный не меньше князь Апьер Лихонин. Я видела, как Мари выходила в сад с этой фантастической оперной дивой. Вдруг вспомнила Анна Лихонина. С Лили? уточнил князь. Они точно вместе, поэтому не стоит так волноваться, совершенно спокойно сказала Гертруда. Я пойду отдыхать. Такие пируэты уже не для меня. Как только Гертруда удалилась, и за ней закрылись парадные двери, Вдали меж деревьев нарисовались две женские фигурки. Они медленно приближались к собняку. "Не тревожься, Кити", крепче прижала подругу к себе Мари. "Если его чувства истинные, он вскоре попытается ещё раз. Только ты уж вновь не вспыли". "Ты вправду так считаешь?" "Правду. Щербацкий взрослый мужчина, он сумеет подождать". Мари заметила, как к ним навстречу быстрым шагом спешил князь. «Кажется, нас потеряли», — быстро сказала Мари Китти. Князь совсем был близко. «Бал померк без моих дам. А сердце мое не находило места все это время». «Все в порядке, отец. Извини». «Китти, милая, иди отдыхай. Мы с твоим отцом вскоре тоже пойдем отдыхать». Китти, понимающе улыбнулась и, поцеловав отца и Мари на ночь, скрылась в особняке. «Неужели же ты решила остаться со мной наедине?» – произнес князь, когда они с Мари остались вдвоем. «Я хочу попросить тебя кое о чем. Все, что угодно, тебе же известно. Я прошу тебя повременить с помолвкой и приготовлениями к свадьбе. Я прошу тебя повременить». Понимаю. Лиля, что она тебе наговорила? Это из-за неё? Нет. Тогда почему? Я прошу тебя. Хорошо, Мари, но ты должна знать. Будет хорошо, если между нами не будет тайн и недосказанностей. Это ни к чему хорошему не приводит. Уже я-то знаю. Князь выжидающе смотрел на Мари, а она молчала. Мне просто нужно время, наконец сказала она. Хорошо. Как скажешь. Как скажешь, Мари. Он ближе подошёл к Мари и коснулся её губ в нежном поцелуе. Мари за всю ночь не сомкнула глаз, она так нервничала и переживала, что ужасно проголодалась. Прежде Марина блюдала за собой обратное противоположное. Нервное и обеспокоенное состояние прежде не позволяло ей даже смотреть в сторону еды. А сейчас Мария буквально бегом спускалась по парадной лестнице к завтраку. Мария очень удивилась, застав за столом одну Гертруду. Доброе утро. Ты проснулась так рано? удивилась Гертруда. Доброе утро. Ты тоже? Что случилось? ответила вопросом на вопрос Мария. случилось то, что ты вскоре станешь княгиней, нам необходимо должным образом подготовиться. Мари присела рядом с матерью, наполнив в буфете едой свою тарелку. "В чём же такое рьяное отличие графини от княгини?" иронично поинтересовалась Мари. "Во-первых, княгиня никогда такого не скажет. Нам нужно всё организовать: шить подвенечное платье, составить список приглашённых, разослать приглашения. У меня голова кругом с самого утра. И ты решила поделиться головокружением со мной. Мария, тебе не совестно? Гертруда, свадьбы пока не будет. Как не будет? Мы с князем решили отложить венчание на неопределённый срок. Что случилось? Вы повздорили? Моя дочь, ты себе и представить не можешь, сколько существует способов переменить мнение и решение мужчины. Мама Ан, это мое решение. Твое. Я не понимаю, ты же влюблена. Отнюдь не это определило мое решение. Двери в зал распахнулись и вошел князь. Доброе утро, дамы. Как вы спали? Спросил князь, поцеловав Мари в щеку. Благодарю вас, хорошо. А как Пьер? Он уже позавтракал и отправился на прогулку с горничной, сообщила Гертруда. Хорошая девушка, Лизи подсказала Марии. Да, Лизи. В обеденном зале появилась сияющая Кити. Всем доброе утро. Доброе утро, Кити, поздоровалась Мари. Мари, я сегодня всю ночь не сомкнула глаз. Тем не менее ты сияешь. Я счастлива, Мари. Ничего в жизни я так явно не ощущала. Я вдруг всё очень просто поняла. Вот как, вмешался в интересный разговор князь. Я влюблена, прикрыв глаза с восторгом сообщила Кити. Кити одёрнула подопечную Мари. И более всего на свете я желаю быть с ним. Как я была глупа, Мари. Я чуть всё не испортила. «Зачем я противилась собственному счастью так долго?» «Ох, Китти, как я рада за тебя!» «Графиня, вы не находите? Что-то очень интересное обсуждается на том конце стола». Обратился князь к Гертруде. «Прошу вас, князь, зовите меня Гертруда». «С превеликим удовольствием». «Милые мои пташки!» С капризной обидой обратилась Гертруда к Мари и Китти. Невежливо держать нас в неведении столь оживлённой беседы. В очередной раз двери в зал распахнулись, и лакей по имени Тимофей проследовал к князю. Прошу меня извинить, Ваша Светлость, но срочно доставили. Спасибо, Тимофей, можешь быть свободен. Князь взял письмо и вскрыл его столовым ножом. Бегло пробежав по коротким строчкам, Князь переменился в лице и тупо уставился перед собой. Что-то случилось? тихо спросила Кити, словно предчувствуя плохие новости. Князь Щербатский этим утром отбыл добровольцем под командованием Уравьёва в Восточную Турцию на осаду Карса. Что? переспросила Мария, взглянув на безжизненное личико Кити. Идиот, выргался князь. самое пекло. Прошу меня извинить. Князь поднялся и спешно покинул обеденный зал.